Глава двадцать третья. Орг принялся рассказывать. Крипты – это магические аномалии. Они бывают очень разные, их вообще изучают в колледжах. Вот попадем в ремус, поступишь на заочное отделение, все в библиотеке прочитаешь. Мне все пока не надо, сказала мягко. Почему аномалии и почему магические? Там магия не работает, сделал Орг страшные глаза. Или работает неправильно. И что меня это стало раздражать. Я может знаю целую планету такую, и ни к кто там без магии в обморок не падает. Орк подумал, подбирая слова, терпеливо начал снова. А, например, там нужны факелы с особым криптовым маслом. Без них или вообще ничего не увидишь, или увидишь не то, попадёшь в ловушку. Вот даже если аномалия магия света, всё будет этим самым светом залито, а ты всё равно с факелом. Мне с демоном туда нельзя сказал я. Других аномалий хватает, махнул орклапищи. Самые распространённые храмы и подземелья древних. Понимаешь, дружок, вы не первые люди в Азгире. Вы пришли первые эти самые древние и есть. Как бы тебе помягче, сволота хуже гномов. Воевали постоянно с другими расами, всех задирали, у них страшные культы с кровавыми жертвами. И фиг бы с ними, да в жертвы они ловили представителей других рас. Кто-то им втемяшил в головы, что это только их мир, что их обязанность избавить мир от других народов. «Фашисты», — сказал я угрюмо. «Не, у них какие-то свои названия», — ответил урк. «Самое неприятное, что они постоянно побеждали. Вот когда всем почти пришел полный пипец, на совете колдунов, эльфов, орков, гномов еще были наблюдатели от зверолюдов. А эти кто такие? Мне стало интересно. Колдуны древних вывели, как-то смешивая своих соплеменников с ягуарами, гигантскими мехичными птицами, медведями и так далее. И лисички есть. Сразу вспомнил я одну занимательную фэнтезийную серию. Орк осуждающе на меня глянул, вздохнул. Есть. Только представляешь, какая подлость. Они вывели зверолюдов, чтобы побеждать нас, и сразу запланировали свои творения уничтожить после победы. Ну, зверолюды не тупые, скоро сообразили, что к чему. Он снова грустно вздохнул. Но толку с их ума было мало. Они создавались лояльными к древним и нетерпимыми к остальным. Умом всё понимали, а натура позволила лишь нейтралитет. Да и то ума хватило не у всех. Вот кирдык другим народам всё равно неумолимо наступал. И решили колдуны на совете призвать вас, людей из немагических миров, так сказать, клин клином. И как получилось, спросил я, почти догадавшись, что вышло. Гронг грустно ухмыльнулся. Полностью древних мы называем древними сволочами, а пришлых... Пришлыми сволочами, предположил я. Пришлыми засранцами. Ответил Гронг. Вы расплодились, сумели вытеснить первых с больших территорий, Мы и другие народы мира заодно вытеснили на границы или отвели нам особые роли. Вот и мы сейчас как раз на границе, в диком захолустье. Я скривился припомнив обстоятельства своего появления в Азгире. Видимо, дело каким-то образом перешло в руки людей этих магических орделнов. А раньше, я усмехнулся, а раньше сколько отважных покорителей дикого запада и разных других патогоний догадались, что приехали покорять уже немного не то. И сколько им потребовалось времени, чтобы заподозрить подвох? Мне стало смешно. А первым не позавидуешь, если их изначально считали индейцами. Почему считали? Громк пожал плечами. Пришло и так древних и называют. Странное слово. Что оно у вас значит? Я отмахнулся. Неважно. Ты давай о крипте рассказывай, что нас там ждет и зачем мы туда полезем. Древние уходят и закрывают храмы магии до лучших времен. Они надеются вернуться нам и гномам, даже эльфам, невероятно трудно проникнуть через их магические заслоны, а пришло магам это оказалось проще всего. Я думаю, древние привыкли враждовать с нашими магами, с другими людьми не воевали. Я скривил губы. Не трудно догадаться. Да, допустим. Холодно сказал орк, посмотрел на меня грустно. Ну, ты можешь хотя бы не так нагло умничать. Извини, ему удалось меня смутить. Ладно, попробую. Короче, почти пришли, сказал орк. Рене и другие такие исследователи ищут крипты, находят и идут к владельцу. Ночь их землях они находятся. Владельцы их нанимают и снабжают маслом. Его изготовление очень дорого и опасно. Занимаются алхимики в замках и в городах или исследователи сразу идут к владельцу. Если у них есть сведения о криптах на его землях, тогда господин ещё и снабжает порталом. Даёт исследователю специальный магический маячок. Его останется только активировать в нужном месте, и маг владельца протянет к нему портал. Работает быстрый переход до 3 суток, но это у самых продвинутых мастеров, обычно держится сутки. Нам что обещают? Напомнил я терпеливо. В криптах полно артефактов, волшебных вещей и материалов. Кто нам искусителя за ракаталорк? Половину на свой вкус забирает господин Земель, другую половину он может выкупить по ценам гильдии ближайшего города с учётом расходов на доставку. Мы-то что получим? спросил я уже с досадой. Орк заговорил сухо. Половину денег Рене заберёт себе, остальные делятся поровну между выжившими участниками. И если он сочтет кого-то достойным, поощрит из своей доли. С одной стороны, мне не понравился этот демократизм, что всем поровну. Орку и какому-нибудь Васе с пикой одинаково. Но все на места расставляли слова между выжившими. Хоть десять, Вась, если совсем с головой не дружат. А что ждут нас в закрытом храме древних без радости, это к гадалке не ходит. Грунт привёл меня на посёлковую площадь. Я сначала подумал, что застал местный парад. Выстроились по квадратам мужики с квадратными жеружами и какой-то прямоугольной комплекции. Всего квадратов было 3. В одном стояли не особо габаритные парни в кольчугах, шлемах, в одинаковых зелёных штанах и в сапогах, вооружённые луками, на поясах кинжалы. В другом квадрате стояли самые крупные мужики с прямоугольными щитами и алебардами. Третий квадрат, самый маленький, состоял из мужиков в кольчугах, шлемах с небольшими круглыми щитами и мечами в ножнах. Четвёртая группа квадратом не являлась. Просто толпой стояли десяток девиц в дорожных накидках, пятёрков в жилетках и широких штанах разного цвета с большими ятаганами, десяток гномов в венском обличении с секирами и сам рыцарь Хват в обычном своём наряде, при шпаге на боку, а в руках орочий ятаган. Он, как нас увидел, сразу обратился к спутникам. Ну вот, а вы ворчали. Я Гронга знаю, не раз уже ходили с ним. Мы подошли. Хват протянул Гронгу Ятаган, перевел на меня добродушный взгляд. Ты с нами или просто провожаешь? Я с Гронгом, ответил я нейтрально. Девицы захихикали, остальные ко мне отнеслись безразлично. Рене возвысил голос. Вольные мечи в портал, шагом марш! Квадрат мужчин с мечами принялся четко перестраиваться в колонну подвое, а колонна в ногу пошагала к зданию с колоннами. Над ними фигня с барельефом, не помню, как называется. За гладкими колоннами стена с высоким и широким проходом, двери открыты. Мечники протопали в проход. Хват крикнул «Гвардия! Пехота! В портал! Шагом! Марш!» К дверям за колоннами в военном порядке потянулись мужики с щитами и алебардами. В этом даже довольно большом доме все эти люди могли разместиться только в два слоя. Там что же, действительно, портал. Двери не впечатляли. Я ожидал увидеть сверкающий тот, желательно пронизанный молниями. Военные скрылись в проходе. Рене снова заорал: "Гвардия, лучники в портал, шагом марш!" Солдаты с луками двинулись согласно приказанию, а мне признаться стало беспокойно. Я обернулся к нашему лидеру. "Они все с нами?" "Да, владетель по уговору может направить всех добровольцев из своих солдат", пояснил он, спокойно улыбнулся. "Боишься, что мало получится добычи на каждого? Не бойся". На этих его словах я ощутил отчетливый дискомфорт и всерьез призадумался а не остаться ли мне в этом гостеприимном поселке хоть немного еще пожить в чудной гостинице. Увы, деньги по векселю я смогу получить только в Ремузи. Джон Аталян, подвешенный за ноги в пещере Огра, дожидается его возвращения со смены. А Гронк болтает с соплеменниками, любуется подаренным ятаганом и явно собирается лезть в этот чертов портал. На площади остались только приглашенные в поход личнохватом, он сказал просто «Ну, пошли что ли?» Полностью отдавая себе отчет, что делаю очередную сумасшедшую глупость, я поплелся за орком к зловещему проходу. Я вошел в дверь и получается, что сразу вышел на такой же портик крылечка. Я аж оглянулся. Из дверей выходила симпатичная девушка в плаще с откинутым капюшоном. Милое лицо, русые волосы до плеч расчесаны на идеальный пробор. Она толкнула меня в плечо. «Не тормози, топай!» Я прошел мимо колонн и оказался на лесной поляне. Военные оцепили портал тремя кольцами. Мне на плечо легла рука. Я обернулся и увидел хвата. «Гронк говорил, что ты умеешь ходить в лесу», — сказал он. «Пойдем первыми». Рене пошел к деревьям. Я еще раз оглянулся на фасад с колоннами. Решил, что так, наверное, положено, и поспешил за командиром. Через четверть часа он одобрительно хмыкнул. «Я тебя совсем не слышу. Невероятно!» Я не мог, честно сказать, того же о нем. Мне казалось полной дуростью красца рядом с этим источником шума. Казалось, что мы значительно оторвались от отряда. Я спросил, нас не потеряют? Девочки-магички, сказал он, дают направление на меня. Извини, я замялся, я сужу по тому, сколько ты взял военных. Они добровольцы, строго заметил Рене. Ну и что, я хмыкнул, ты ведь мог вообще не ходить, правда? Но пошел и вояк взял, так? Рене промолчал. «Считаешь, что тащить этих соплю хорошая идея?» – спросила я сердито. Хват зло засмеялся. «Хорошо, что они тебя не слышат. Превратили бы в жабу». «Превращалки порвутся», – сказал я небрежно. «Я тебя серьезно спрашиваю». Да, они очень важны, ответил он серьёзно. Девчата могут кратковременно придать сил, бодрости, они способны быстро унять боль, остановить кровь. Кроме того, у них полно амулетов с боевыми заклятиями, волшебные палочки, колечки, кулончики. А наша задача, значит, вздохнул я, сделать так, чтобы до них никто бы не смог дотянуться. Твоя это задача, сказал Рене. Орки и гномы силовые отряды прикрывают друг друга девочки поддерживают их, а ты защищаешь девочек. А ты, угрюмо поинтересовался я. А я всеми руковожу и всем помогаю, важно проговорил он, улыбнулся. Забавно, что ты не спросил о солдатах. Да с ними ясно, будут гибнуть за товарищей, помурчался я. Ещё факела держать, добавил Хват. Меня сотрясло истеричным смехом. Со свечки стоят. Рены, видимо, тоже слышал этот анекдот, засмеялся. Снова став серьёзным, сказал: "Дела ещё в криптовом масле, оно взрывается, когда его слишком много. У них заговорённые флаги, но и они не дают полной гарантии". Мы прошли немного в молчании, он приступил к расспросам обо мне. Сначала ему захотелось посмотреть, как я стреляю. Я аккуратно размотал мягкую ткань на ушках, они сразу как бы принялись прислушиваться. Снова повесил лук на плечо, отошёл от хвата немного в сторону. Иду, ни о чём не думаю. Зайцев и мышей он своим топотом распугал. Белочек и других пушных не стреляю, в них же есть нечего. Что делать со шкурками без понятия. Расчёт только на птичек. Реально рассчитал, откуда должна лететь птица, чтобы мне было удобнее её сбить. И будто угадал или лук подсказал, одним плавным движением скинул оружие с плеча, набросил стрелу, натягивая и одновременно чуть поворачиваюсь. Само собой попал. Лук на плечо, подошел, поднял птицу и в сумку пока. Наконечник, вытера траву, положил в колчан. «А еще?» Отчего-то шепотом спросил Рене. «Извини, я не заметил». Через два-три десятка шагов сбил еще. «Ну ты издеваешься», — воскликнул Хват. «Можешь выстрелить, чтоб я видел». «Куда?» — спросил я равнодушно. «Э-э-э», — он задрал голову. «Вон, в шишку попади». Я посмотрел в вир, сказал задумчиво: "Не, наверное, я не попаду высоко", уточнил он деловито. "Стрелять не стану", сказал я ему в тон. "Ты что, в цирке?" Рэнне сердито засопел, помолчал с минуту, начал с другого бока. "Громко рассказывал о твоём демоне, покажешь. Увидишь при случае", пожал я плечами. "А как ты зажигал костры пристол он магия?" "Она", признался я. Рэнне про себя хмыкнул, помотал головой и выдал вдруг: "Давно с земли" Я растерялся. Не знал, что сказать. Врать? А зачем? Рассказать про карантинный домик? Это тоже совершенно ни к чему. Не смущайся, повеселил он. Для местных ты просто маг, а переселенцы поймут. Ну, откуда еще мог взяться маг, который ничего не знает, не умеет, нигде не учился и все схватывает на лету? Сам залетел или переселили? Я развел руками. Вопрос мутный. Хорошо, если переселили, сказал он и принялся объяснять. Механика у Миров, понимаешь, такая, не терпит парадоксов. Вот внезапно вне логики в мире появляется лишнее тело и душа. Мир просто рефлекторно, не вдаваясь, избавляется от лишнего, причём не обязательно именно от того, что попало. Выбрасывает обычно тех, кто ближе к магическим аномалиям. Он взял небольшую паузу и продолжил. Тут война была с местными индейцами. То есть она до сих пор идёт, но уже не так, а поначалу Переселяют, допустим, маги и эльфы в целый караван фургонов с переселенцами и сразу в карантин, чтобы обратно не унесло. А индийских колдунов в местах силы Азгир расшвыривает по миру рандомно. В тех мирах начинается такая же байда, и всё это катится, пока не замкнутся цепочки. Рене горько усмехнулся. Я же на земле почти тем же занимался археологией. Спускаемся мы в пирамиду, практически на экскурсию. О, там такое, блядь, начинает твориться. Летучие мыши размером с кошку, привидения душ от людей. Жуки на глазах облепляют тело, и за минуту остаётся только скелет. И он, ёбана мать, встаёт. Скелет твоего друга кидается на тебя с ножом. Ты стреляешь в него, а ему похуй. Хват помолчал, переживая минувшее, и заговорил спокойнее. Вылезли из этой пирамиды только я и ещё один археолог. В пирамиду вошли в джунглях, вышли в лесу. Ладно, пошли потихоньку, дошли до одной деревеньки и вот там-то точно чуть с катушек не слетели. Он замолчал, я продолжал продолжение, не дождался и спросил «А потом?». Придумал себе это имя, ухмыльнулся он, Рене, хватом люди прозвали позже, ничего паря, тут тоже можно жить. Получился, набрался опыт, а теперь капитан-поисковик, так это называется у владетелей. Уровень, правда, так себе, но это пока. Вот подрасту еще, заделаюсь постоянным капитаном у серьезного сеньора или даже в клане. Я ничего не понял, но почтительно покивал ему. Хват спросил по-дружески. «А все-таки, чего ради тебя понесло к нам? Ты же вчера не собирался». «Заказали меня в гильдии убийц», – признался я. «Говорят, что могут отследить только мое присутствие в поселке». Вот в поселок бы мне подольше не возвращаться, или после крипты сразу идти в Римус. Покажешь, куда топать? Покажу, улыбнулся он. После крипты еще поговорим. После такого обычно у людей на многое меняются взгляды. После какого такого, насторожился я. Увидишь, пообещал Рене. А пока давай, народ подождем, устроим привал. Обеих птиц отдал девчонкам, еще и костер им разжег. Мы с Гронгом скромно перекусили прихваченными в харчевне колбасками и окороками. Полную сумку сгреб со стола. Девочкам, конечно, выдал по колбаске, а гномы, тем более орки, пусть хоть с целюной захлебнутся, злее будут, им полезно. Какой девочке учат магии, пока не ясно, но птичек они приготовили, от одного аромата можно упасть в обморок. Дали попробовать кусочки и попросили, если хочу ещё, к следующему привалу притащить побольше. Ну, ведь мы одним словом. Мы снова пошли с Рыневым авангарде. Настала моя очередь задавать вопросы. Начал со шляпы. Что за чудная пряжка на тулье? Оказывается, что артефакты и редкие материалы нужны как раз для создания таких вещей. Его шляпа, например, каким-то волшебным образом влияет на мозги. Память лучше, легче мысли, чуть чётче логика. Шпага заговорённая, ею можно поразить энергетические сущности, привидения, разрядников. Перстни вроде датчиков опасности, один настроен на ловушки, другой на засады. В целом на всём унице чары повышающие удачу. Похоже на маркабис, но ведь реально, пока везёт. Ты знаешь, что нас там ждёт, спросил я. Могу лишь уверенно предполагать, ответил он. Сам подумай, какие стражи могут охранять закрытый храм? Мёртвые «Да, но не только», — сказал Рене. «Индийские колдуны ввергают в литургию своих специально созданных для этого зверолюдов. В основном разные ящеры есть, даже летающие. Но мертвецы все-таки есть. Куда ж без них?» — усмехнулся охват. «Хорошо, что некроманты индейцы слабенькие. Поднимают низкоуровневых упырей, оставляют заклятие от сроченного призыва». «Это как?» — не понял я. Ну, зароют же вёмы или в казематах запрут на голодную смерть сотню-другую человеков. Те в мучениях помрут, энергию некросов питает артефакт. А как мы и придём, сработает заклятие, останки бедолаг поднимутся и кинутся нас убивать. Или польются волны жуков, если их не сжечь, сработает заряженный некросом артефакт, и наши скелеты пополнят армию стражей. Ужас меня аж передёрнуло. Хуже всего мумии индийских муколдунов Торжественно молвил Рене. Они настоящие маги и бойцы. И самая ценная добыча – магические кристаллы в их черепах. Хотя, что хуже, колдуны или главный страж – вопрос открытый. Самый страшный обычно гигантский скорпион или змей – падла. «Ну их же можно убить?» – спросил я с надеждой. «Нужно!» – уверенно заявил Рене Хват. «Иначе я не смогу найти выход в такой нервной обстановке. И кроме выхода поищем тайники. И не просто ж ради приключений мы туда лезем». Я гулко сглотнул. Для меня во весь рост стоял именно этот вопрос. На хуя мы вообще туда лезем? Рассказать про карантинный домик